Глава 20. Йонн Хрегвитсон редко доводилось видеть такое сборище безродных нищих, ничего не в сагах, как люди в этой башне. Сидя на привязи подобно скотине, они дотемна теребили пеньку, и кроме ругани и проклятий ничего не было слышно. Йонн Хрегвитсон потребовал, чтобы его, как королевского солдата, перевели в крепость, где помещалась военная тюрьма, и где бы он мог находиться в обществе порядочных людей? Тюремщик насмешливо спросил, неужели это общество недостаточно хорошо для исландца? И он спрашивал, на основании какого закона его поместили здесь и где приговор. Ему ответили, что король справедлив. Некоторые из узников, услышав это, стали проклинать короля. Он где только и делает что развлекается со своей Катриной. Казалось, из этой башни не было ни законного, ни незаконного возврата к человеческой жизни. Окна ее были забраны крепкими железными решетками и находились так высоко, что никому еще не удавалось заглянуть в них. Единственным развлечением узников были изредка пробегавшие по стене тени больших птиц. Старосты камеры... Преступник, который просидел здесь чуть ли не целый век, рассказал, что однажды ему разрешили поглядеть в это окно. Он утверждал, что башня стоит на пустынном острове, далеко в море. А может быть, она так высока, что когда смотришь с нее, берегов не видно. Однажды в башню привели нового преступника, и он принес известие, что война кончилась, по крайней мере, на время. Шведы высадились у Ухумльбекка и одержали победу, а датчане потерпели поражение. Битва была не слишком кровопролитная. Убитых и раненых оказалось сравнительно немного. Зато наш всемилостивейший король был вынужден принять крайне тяжелые условия мира. Все важнейшие крепости пришлось оставить, а новых строить теперь не разрешают. Но самое ужасное то, что нужно выплатить шведскому королю, 200 тысяч даллеров звонкой монетой. Один из преступников удивился, как это король в столь тяжелое время сумеет наскрести такую кучу денег. Кто не знает, что у короля одни долги, и нет денег даже на Курева. «Это уж дело немецкого графа фон Розенфалька», заметил новый преступник. «Когда враг стал показывать зубы и потребовал деньги, король послал за этим молодым красавцем и тут немедля выдал золото из своих подвалов. «А кто этот граф фон Розенфальк?» — спросил первый преступник. «Да ведь это Педер Педерсон», — заметил второй. «Какой еще Педер Педерсон?» «Сын старого Педера Педерсона». Тогда все спросили хором, «Кто такой, черт возьми, Педер Педерсон?» И он Хрэгвитсон ответил. «Это тот, что взял в аренду пристани в Бациндаре и Кефлавике». Я когда-то знавал человека по имени Хольмфастур Гудмунсон. Так вот, он торговал и со старым, и с молодым Педером Педерсеном. Хотя Иоанн Хрэгвитсон изо дня в день, из недели в неделю, то слезно умолял стражу, то яростно стал требовать передать начальнику тюрьмы, который здесь назывался комендантом крепости, чтобы его дело вновь рассмотрел хоть какой-нибудь суд. Всё было напрасно. Ни один суд не хотел этим заниматься. Также трудно было установить, как крестьян очутился в этой тюрьме и кто его сюда засадил. Однажды утром тюремщик, который приносил узникам похлёбку, подошёл к Йону Хрэгвитсону, пнул его ногой и сказал «Вот тебе, чёртов исландец». «Дорогой мой», — отозвался Йон Хрэгвитсон с улыбкой, — «Как хорошо, что ты пришёл». Вчера вечером я опьянствовал с твоим земляком в погребке докторовой Кирстен, и во время кутежа он выманил у меня сапоги. Мне пришлось возвращаться домой босиком. Черт, вас всех побрал бы. Но случилось невероятное. С того вечера, когда Йоун Мартинсон кутил с тюрещиком из синей башни, прошло всего несколько дней, и вот однажды утром, В тюрьму явился немецкий офицер в сопровождении двух городских стражников. Офицер распорядился немедленно расковать Йоуна Хрэгвитсона. Затем они повели его с собой. «Меня, наконец, обезглавят?» — обрадованно спросил Йоун. Они ничего не ответили. Сначала Йоуна Хрэгвитсона повели к коменданту крепости. Тут прилистал книги и нашел в них Йоган Реквитса из Исландии. Офицеры-комендант взглянули на Йоуна, что-то сказали друг другу по-немецки и оба кивнули головой. Затем его привели в глубокий погреб, где среди густых клубов пара склонились над лоханями две прачки. Этим женщинам было приказано вымыть Йоуна с головы до пят и натереть ему голову щёлоком. Йоуну казалось, что с тех пор, как голландцы обливали его водой на своем корабле, ему не приходилось терпеть горших мук. Затем ему вернули все его обмундирование, вымытые, вычищенное и те самые сапоги, которые ему удалось уберечь от Йоуна мартенсена. После этого послали в город за цирюльником, и тот так искусно подстриг ему волосы и бороду, что крестьянин стал походить на прихожане на воскресный день. Йоанн думал, что его ждет красивая, хорошо обставленная казнь в присутствии двора и знати. «А женщины тоже будут?» — спросил Йоанн Хрэгвитсон, но его вопроса никто не понял. На улице их ждала карета, запряженная парой. Немец сел на заднее сиденье а Йоана Хрэгвитсона со стражами по бокам посадили напротив. Усевшись, немец не подавал никаких признаков жизни и, и только время от времени рыгал. Стражники тоже сидели, как стуканы Вскоре карета подъехала к большому каменному дому с широкой парадной лестницей, где на каменных цоколях выседали два грозных каменных льва. Над дверью была прибита высеченная из камня уродливая маска, похожая не то на зверя, не то на человека, не то на дьявола. На лестнице стали рослые солдаты в парадной форме, неподвижной, будто изваяния, с нахмуренными лицами. Сначала Йоуна Хрэгвитсона повели по лестнице, затем через высокую темную прихожую, где горела всего одна свеча. Здесь он поскользнулся и едва не упал на холодный каменный пол. Затем пришлось подняться по еще более крутой лестнице, где он все-таки упал. Отсюда они прошли по настоящему лабиринту коридоров и зал где сидели знатные господа в чёрном и о чём-то совещались между собой. Сахбенные седовласые старцы с морщинистыми лицами, в долгополых одеяниях, склонялись над своими бюро и писали суровые приговоры другим людям. Крестьянину казалось, что он попал в высшее судилище мира, вознесённое высоко над всеми прочими судами. Наконец они пришли в зал, не очень большой, но лучше освещенной. Окно, доходившее чуть не до пола, было занавешено тяжелыми шторами, которые отбрасывали серые тени, так что комната была погружена в полумрак, придававший всему призрачный вид. На стене висел портрет его всемилостившего величества в юности, написанной яркими красками. Король был изображен в парике до плеч и в мантии с меховой опушкой, такой длинный, что шлейф в три локтя лежал на полу. Рядом висели портрет его покойного отца и портреты обеих королев. За дубовым столом в середине зала сидели четыре дворянина в белых мантиях, в белоснежных париках и с большими воротниками, а также генерал в шитом золотом мундире с золотыми шпурами при шпаге, эфиз которой был усыпан бриллиантами. Лицо у него было синее, а кончики усов загибались почти до самых глаз. У окна, полускрытые тяжелыми занавесями тихо беседовали двое знатных господ, не обращая ни малейшего внимания на четверых сидевших за столом. Казалось, что эти двое не имели никакого отношения к делам, которые решались здесь, и все же их присутствие было необходимым. Они не оборачивались, когда в комнату заходили новые люди — и силуэт их четко вырисовывали в случае яркого света, проникавшего с улицы. Йоуну Хрэгвитсону показалось, что в одном из них он узнал Арнаса Арнауса. Песцу было приказано достать книги, и снова началась церемония, которая состояла в выяснении вопроса о том, действительно ли этот человек Йоун Хрэгвитсон, когда это было сделано. Почтенные господа начали просматривать бумаги. Один из них важно вскинул подбородок и торжественным тоном обратился к крестьянину. Затем генерал с синим лицом и бриллиантами на шпаге также сказал ему несколько слов, правда более резко. Йон Хрэгвитсон решительно ничего не понял. После этого один из знатных господ, стоявших у окна, человек с усталым грустным лицом и ласковыми глазами, подошел к Иону и обратился к нему по-исландски. Он говорил медленно, приглушенным голосом. В течение зимы выяснилось, что под знаменами короля служит человек из Исландии, который является беглым преступником, и прошлой весной был приговорен Альтингом на Эхсарау к смертной казни. Как только это стало известно властям, был издан указ, срочно задержать этого человека и немедля привести приговор в исполнение. Это едва не случилось. Однако в последний момент один знатный исландец обратил внимание короля на то, что, по его мнению, в судебном решении обоих тингов по этому делу был допущен ряд неточностей. Затем исландец попросил трех главных судей передать ему собственноручное письмо его величества, и оттуда прочел крестьянину несколько мест, где говорил, что поскольку не представляется возможным выяснить, на каком основании был вынесен вышеуказанный приговор, ходатайство Йоуна Хрегвитсона удовлетворяется. Ему дозволяется под нашим покровительством беспрепятственно вернуться в нашу страну Исландию, дабы лично явиться к своему законному судье Вальтингена Эхсарау И поскольку он сам того желает, просить о пересмотре своего дела в Верховном суде здесь, в нашей резиденции в Копенгагене. Мы также обещаем ему наше всемилостивейшее покровительство и дозволяем вернуться в качестве свободного человека из нашей страны Исландии в Копенгаген, чтобы здесь дожидаться приговора или оправдания, согласно нашим законам и усмотрению нашего Верховного суда». Генерал передал исландцу и другое письмо, которое называлось охранной грамотой. Оно гласило, что Йогану Реквитцу, родом из Исландии, пехотинцу взвода капитана Троа, генералом Шенфельдам, предоставлен отпуск на 4 месяца для поездки в Исландию, чтобы он мог на месте добиться справедливого решения своего дела, а затем вернуться в главную королевскую резиденцию, Копенгаген и продолжать свою службу под знаменами короля. После этого исландский чиновник передал оба письма, охранную грамоту короля с предложением явиться в Верховный суд и сальвум кондуктум датского командования Йону Хрэгвитсону. Затем Арнеус вновь вернулся к окну. Одна сторона его лица была освещена, другая оставалась в тени. Он задумчиво смотрел на улицу, и казалось, что он не имеет никакого отношения ко всему происходящему здесь. Больше он ни разу не взглянул на Йоуна Хрегвицона. Впоследствии крестьянину так и не удалось вспомнить, как он выбрался из этого большого дома. Внезапно начутился на базарной площади, а оба льва и страшная маска остались у него за спиной. Стражники которые привели его сюда, исчезли. Исчез и немецкий офицер, словно снег, растаяв под лучами солнца. Небо было ясное, и крестьянин вдруг увидел, что на дворе весна, так как деревья оделись зелёной листвой, пахло лесом, и в тишине безветренного дня неумолчно щебетали птицы. Хверадалир Зима 1942-43 года.